Стивен Кинг Перекурщики Пирсон попытался закричать, но шок лишил его дара речи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 «Вам надо...» «Что это было?» Оборвал его Пирсон. «Я никогда не видел ничего подобного. Такое можно увидеть только... Только о фильме ужасов или... Или...» Голос исходил не из привычного места в голове. Его источник теперь располагался где-то в вышине, будто он сам провалился в глубокую расселину, а голос, неприятный, пронзительный, принадлежал кому-то еще человеку или некоему существу, расположившемуся над ним. Послушайте, друг мой, если бы все ограничилось только голосом. Несколько минут назад, когда Пирсон вышел через вращающуюся дверь с Мальбора в руке, он отметил, что день очень мрачный. Похоже, собирается дождь. А теперь все стало не просто ярким, а супер ярким. Красная юбка миловидной блондинки, которая стояла в футах в 50 от двери, она курила и читала книгу, слепила глаза, как только что вымотая пожарная машина. Желтая рубашка, проходящего мимо курьера, превратилась во второе солнце. Лица людей обрели небывалую четкость, стали такими же, как на картинках в детских книжках, которые любила читать его ненаглядная Дженни. И его губы.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 ради которого Пирсон спускался вниз и выходил под открытое небо. На мраморном островке, ближайшем к Пирсону и его новому знакомому, росли астры. Их пурпур буквально бил по глазам. Бордюр пустовал, возможно, потому что часы уже показывали 10 минут четвертого, и народ потянулся к рабочим местам. «Присядьте». Молодой негр в кремовом костюме указал на бордюр.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 Штаты, тупо повторил он. Молодой негр кивнул. Достал зажигалку, которая на первый взгляд выглядела гораздо дороже той цены, которую он за нее заплатил, закурил. Выберите любой и двигайтесь на запад. Массачусетс, Нью-Йорк, а может, Вермонт, смотря откуда смотреть. Нью-Джерси. Он распрямился, уверенности в голосе прибавилось. Пенсильвания, Западная Вирджиния, Огайя, Иллинойс. Молодой человек изогнул бровь. «Значит, Западная Вирджиния. Вы уверены?» Пирсону даже удалось улыбнуться. «Да, конечно. Правда, я мог поменять местами Огайя и Иллинойс». Негр пожал плечами, показывая, что не так это и важно. Тоже улыбнулся. «Зато вы больше не собираетесь падать в обморок». «Я вижу, что не собираетесь, а это главное. Хотите покурить?» «Спасибо», – с благодарностью ответил Пирсон. Он не просто хотел покурить. Чувствовал, что умрет, если не покурит. «Я спустился вниз с сигаретой, но где-то потерял ее. Как вас зовут?» Негр сунул Пирсону в рот сигарету, чиркнул зажигалкой. «Да, для Иринеман. Можете звать меня дюк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 Но чувствую, что успел в последнюю секунду Выглядели вы как человек, увидевший мышь, которая выползла из его куска мясного рулета Вы работаете в кредитном отделе, не так ли? О да, Брендон Пирсон Извините А я в компьютерном обеспечении И не волнуйтесь, первая встреча с Бэтменом всегда потрясение Дюк Риниман протянул руку Пирсон ее пожал, но думал он о другом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 Но теперь-то он понимал, что тварь не имела ничего общего с уродом из старого фильма. Уродом, но тем не менее, человеком. Дюк Реннеман нашел несравненно более точное сравнение. Эти черные глазки, этот большущий род, конечно же, вызывал ассоциации с волосатыми попискивающими существами, которые ночами гонялись за мухами, одни проводили в темных местах, повиснув вниз головой.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 отбросил окурок, встал. «Пойдемте. Начинается дождь». Пирсон глянул на него широко раскрытыми глазами. Потом посмотрел на банк. Блондинка в красной юбке с книгой под мышкой как раз входила во вращающуюся дверь. За ней следовал и разглядывал ее во все глаза старичок с роскошной седой шевелерой. Пирсон вновь перевел взгляд на Ринимана. «Идти в банк?»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 «Эта тварь очень напоминала нашего уважаемого управляющего, Дугласа Кифера, если, конечно, не смотреть на голову. Те же предпочтения в костюмах и брифкейсах». «Как вы меня удивили!» – усмехнулся Дьюк Риниман. Пирсон смотрелся в молодого негра. «Что вы хотите этим сказать?» «Я думал, вы уже поняли. Но, видать, шок был слишком силен, поэтому придется вам все разжевать». Это и был кифер. Пирсон неуверенно улыбнулся. Лицо Ринемана осталось серьезным. Он встал, схватил Пирсона под локти, потянул на себя, пока их лица не разделяли несколько дюймов. «Только я спас вашу жизнь. Вы в это верите, мистер Пирсон?» Пирсон обдумал вопрос и понял, что да, верит.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 Ренеман взял его под руку и увлек к вращающейся двери. «Пошли, дружище!» Голос звучал предельно доброжелательно. «Дождь-то сильный! Если останемся здесь, то привлечем к себе внимание, а мы такого себе позволить не можем!» Пирсон поначалу шел в ногу с Ренеманом, затем ему вдруг вспомнилось переплетение черных линий, которые пульсировали на голове существа, и остановился, как вкопанный перед самой дверью. Гладкая поверхность площади уже достаточно намокла, чтобы превратиться в зеркало, в котором у него под ногами появился еще один пирсон, правда, другого цвета, повисший на его каблуках, как летучая мышь. и «Я... я не смогу!» – заикаясь, выдавил он из себя. «Сможете!» – Ренеман взглянул на левую руку пирсона. «Я вижу, вы женаты. Есть дети?» «Один ребенок. Дочь».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 И тут Пирсон наконец-то узрел то, что мог заметить с самого начала, если бы не шок. Этот негр в ужасе. Он сильно рискует, оберегая Пирсона от западни, в которую тот мог так легко угодить. «Я не могу оставаться под дождем», — продолжил Риниман. «Это опасно». «Хорошо», — Пирсон удивился, услышав свой ровный голос. «Пойдемте работать». На лице Ринимана отразилось облегчение.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 похвалил его Риниман. «Все у вас будет в порядке. Увидимся в три». Он толкнул вращающуюся дверь, последовал за ней. Пирсон вошел в следующий сегмент с таким ощущением, что рассудок его остался на площади, за исключением одной его части, которая жаждала еще одной сигареты. День тянулся как резина, но все в принципе шло нормально» пока он не вернулся после ленча и двух выкуренных сигарет с Тимом Фландерсом. Они вышли из лифта на третьем этаже, и первым делом Пирсон увидел еще одного Бэтмена, вернее, Бэтменшу, в туфельках из черной кожи, черных колготках и сшитом по фигуре твидовом костюме, как предположил Пирсон от Самуэля Блю. Идеальный наряд деловой женщины. Да только голова над костюмом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 Я ничего не смогу с собой поделать, что бы ни говорил мне Риниман. С тобой все в порядке, Брэнд? Что-то ты бледный. Наверное, простуда, которая достает сейчас всех. Он дивился естественности своего голоса. Я думаю, что беру над ней верх. Это хорошо. Контральта Сьюзен Холдинг никак не вязалась ее подобной мордой. Значит, пока ты не поправишься, никаких французских поцелуев.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 Воскликнул Тими, галантно поклонился Бэтменше Один поцелуй, и я ваш покорный слуга, милостивая ледь! Он подмигнул Пирсону и увлек чудище к ее кабинету. А когда они проходили мимо фонтанчика питьевой воды, убрал руку стали. Короткий, ничего не значащий ритуал, возникший за последние 10 лет в тех местах, где боссом была женщина, а ее зама мужчина, завершился. Теперь они вновь стали коллегами, лишенными пола, и разговаривали только о сухих цифрах. «Блестящий анализ, бренд! похвалил себя Пирсон, отворачиваясь от них. «Себе следовало податься в социологи». А ведь мог податься. В колледже его вторым предметом после банковского дела была социология. Входя в кабинет, он вдруг осознал, что все его тело покрывает тонкая пленка пота, Пирсон сразу забыл о социологии, сосредоточившись на том, как бы дотянуть до трех часов. В 2.45 он зажал волю в кулак и сунулся в кабинет Сьюзен Холдинг. Головой астероидом она наклонилась к компьютеру, но повернулась, стоило ему сказать «тук-тук». Волосатый покров на ее лице-морде непрерывно шевелился. Черные глазки разглядывали его с холодным любопытством акулы, изучающей ногу пловца –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 «Теперь нам осталось только отучить тебя курить». «Я постараюсь». Он выдавил из себя смешок. Из бугра на морде вновь поперла розовая субстанция. «Отпусти меня», — подумал он. «Отпусти меня, уродина, дай мне уйти до того, как я начну визжать, словно резанный». «Тогда у тебя автоматически увеличится сумма страховки, знаешь ли», — пояснило чудовище. В этот момент с едва слышным хлопком скрылась еще одно из вздутий и начала сочиться розовой гадостью. «Я знаю. Подумаю, и честное слово». «Обязательно подумай», – ответила бэтманша и вновь повернулась к компьютеру. Пирсон остолбенел от свалившегося на него счастья. Он пережил этот разговор. К тому времени, когда Пирсон вышел из банка, дождь целил, как из ведра. Но перекурщики все равно высыпали на площадь сбившись в кучку, занимались привычным делом. Мисс Красная Юбка и уборщик, которому нравилось носить бейсболку козырьком назад, укрылись под развернутым номером «Бостон Глоуб». Места не хватало, с боков их заливал дождь, но Пирсон все равно позавидовал уборщику. Маленькая мисс Красная Юбка одушилась Джорджо. Он несколько раз улавливал этот аромат в кабине лифта, а при движениях так приятно шуршало колготками, если задевала одной ногой о другую. «О чём ты, чёрт, побередумаешь?» сурово спросил он себя и тут же ответил на этот вопрос. «Стараюсь остаться в здравом уме. Или кто против?» Дюк Ренеман стоял за углом, под навесом цветочного магазина, сутулившись, с сигаретой в уголке рта. Персон нырнул под навес, взглянул на часы и решил, что можно еще потерпеть» однако чуть наклонился вперед, чтобы вдохнуть дымок ренемановской сигареты. Автоматически, даже не подумав об этом. «Мой босс одна из них», — сообщил он Риниману. «Если, конечно, Дуглас Кифер не из тех монстров, которые любят переодеваться». Ренниман криво усмехнулся, но промолчал. «Вы говорили, что в банке еще три Бэтмена. Кто остальные?» «Дональд Файн».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 а Пирсону плескануло и на туфли, и на брючины. Впрочем, он этого и не заметил, потому что занимало его совсем другое. Он открыл дверцу, Риниман нырнул на заднее сиденье. Пирсон последовал за ним, захлопнул за собой дверцу. «Пап Галлахер», — сказал Риниман, «Напротив, я знаю, где находится пап Галлахер», — прервал его водитель. «Но мы не сдвинемся с места, пока вы не выбросите раковую палочку, друг мой».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 Какой он испытал шок, когда открылись двери лифта, и он вышел из кабины, и нос к носу столкнулся с Сюзан Холдинг. Но Риниман нахмурился, мотнул головой и, не поднимая руку с колен, большим пальцем указал на водителя. «Мы еще успеем об этом поговорить». Пирсон замолчал. Повернулся к грязному стеклу, разглядывая проплывающий мимо, залитый дождем центр Бостона. И его, надо отметить, очень заинтересовала уличная жизнь»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 «Экзотическая социальная группа», — думал Пирсон. «Дни существования, которые уже сочтены. К 2020-му, самое позднее, к 2050 перекурщики канут в лету». «Да нет же глупости все это», — одернул он себя. «Мы последние несгибаемые оптимисты этого мира, вот и все. Большинству из нас не приходится тревожиться из-за лишнего веса».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 «Пожалуй, что нет». Ренниман вроде бы задумался над его словами. «При условии, что ты будешь называть меня Дьюк, а не Биби. Я думаю, этого можно не опасаться. Знаешь, что я тебе скажу?» «Что?» «Это был самый удивительный день в моей жизни». Дюк Реннеман кивнул, но на его лице не появилась ответной улыбки. «Он еще не закончился».